Запад вел войну только против Гитлера. Для того считал хорошими все средства и всех союзников, особенно Советы. Более чем не мог Запад и не хотел, ему это смутительно и посмешно было бы допустить, что у народов СССР могут быть и свои задачи, не совпадающие с целями коммунистического правительства. Трагикомично, но среди добровольческих антибольшевистских батальонов, прибывших на западный фронт, союзники распространяли воззвание. перебежчикам, обещается немедленная отправка в Советский Союз. Власовское окружение в мечтах и надеждах рисовало себя третьей силой, то есть помимо Сталина и Гитлера, но и Сталин, и Гитлер, и Запад вышибали из-под них такие подпорки. Для Запада они были какой-то странной категорией нацистских пособников ни в чем не замечательней. Что русские против нас вправду есть, и что они бьются круче всяких эсэсовцев, мы отведали вскоре. В июле 1943-го под Орлом взвод русских в немецкой форме защищал, например, собакинские выселки. Они бились с таким отчаянием, будто эти выселки построили сами. Одного загнали в погреб, к нему туда... Бросали ручные гранаты, он замолкал, но едва совались спуститься, он снова ссек автоматом. Лишь когда ухнули туда противотанковую гранату, узнали. Еще в погребе у него была яма, и в ней он перепрятывался от разрыва противопехотных гранат. Надо представить себе степень оглушенности, контузии и безнадежности, в которой он продолжал сражаться. Защищали они, например, и несбиваемый Днепровский плацдарм южнее Турска. Там две недели шли безуспешные бои за сотни метров, и бои свирепые, и морозы такие же, декабрь 1943 года. В этом осточертении многодневного зимнего боя в маскхалатах, скрывавших шинели шапку, были и мы, и они, и под малыми козловищами, рассказывали мне, был такой случай. В перебежках между сосен запутались и легли рядом двое, и уже, не понимая точно, стреляли в кого-то и куда-то. Автоматы обоих советские. Патронами делились друг друга, похваливали, матерились на замерзающую смазку автомата, а, наконец, совсем перестало подавать. Решили они закурить, сбросили с голов белые капюшоны, и тут разглядели орла и звездочку на шапках друг у друга. Вскочили, автоматы не стреляют. Схватили и, мордуя ими, как дубинками, стали друг за другом гоняться. Уж тут не политика и не родина-мать, а просто пещерное недоверие. Я его пожалею, а он меня убьет. В Восточной Пруссии в нескольких шагах от меня провели по обочине тройку пленных власовцев, а по шоссе как раз горхотала Т-34. Вдруг один из пленных вывернулся, прыгнул и ласточки шлепнулся под танк. Танк увильнул, но все же раздавил его краем гусеницы. Раздавленный еще извивался, красная пена шла на губы, и можно было его понять. Солдатскую смерть он предпочитал повешению в застенке. Им не оставлено было выбора, им нельзя было драться иначе, им не оставлено было выхода биться как-нибудь побережливее к себе. Если один чистый плен уже признавался у нас непрощаемой изменой родине, то что же тех, кто взял оружие врага? Поведение этих людей с нашей пропагандной топорностью объяснялось: первое предательством биологическим текущим в крови, и второе трусостью. Вот уж только не трусостью. Трусы ищет, где есть поблажка, снисхождение, а во власовские отряды вермахта их могла привести только крайность, запредельное отчаяние, невозможность дальше тянуть под большевистским режимом до презрения к собственной сохранности. Ибо знали они, здесь не мелькнет им ни полоски пощады. В нашем плену их расстреливали, едва только слышали первое разборчивое русское слово изо рта. Одну группу под Бобруйском, шедшую в плен, я успел остановить, предупредить, чтобы они переоделись в крестьянское, разбежались по деревням примаками. В русском плену, так же, как и в немецком, хуже всего приходилось русским. Эта война вообще нам открыла, что хуже всего на земле быть русским. Я стыдом вспоминаю, как при освоении, то есть разграбе Бобруйского котла, я шел по шоссе среди разбитых и поваленных немецких автомашин, рассыпанной трофейной роскоши, И из низинки, где погрязли утопленные повозки и машины, потеряно бродили немецкие битюги и дымились костры, из трофеев же услышал вопль о помощи. «Господин капитан! Господин капитан!» Этот чисто по-русски кричал мне о защите, пеший, в немецких брюках, выше пояса ногой, уже весь искровавленный, на лице, груди, плечах, спине, а сержант Особис, сидя на лошади, погонял его перед собою кнутом и наседанием лошади. Он полосовал его по голому телу кнутом, не давая оборачиваться, не давая звать на помощь, гнал его и бил, вызывая из кожи новые красные ссадины. Это была не пуническая, не греко-персидская война. Всякий, имеющий власть, офицер любой армии на земле должен был остановить бессудное стязания. Любой — да, а нашей — прилютости и абсолютности нашего разделения человечества. Если не с нами, не наш, и так далее, то достоин только презрения и уничтожения. Так вот, я струсил защищать власовца перед особистом. Я ничего не сказал и не сделал, я прошел мимо, как бы не слыша, чтобы эта признанная всеми чума не перекинулась на меня. А вдруг этот власовец какой-нибудь сверхзлодей? А вдруг особист обо мне подумает? А вдруг... Да проще того, кто знает обстановку тогда в армии, стал ли бы еще этот особист слушать армейского капитана? И со зверским лицом особист продолжал тягать и гнать беззащитного человека, как скотину. Эта картина навсегда передо мной осталась. Это ведь почти символ архипелага. Его на обложку книги можно помещать. И все-таки они предчувствовали, предзнали А нашивали-таки на левый рукав немецкого мундира щит с Андреевским полем и буквами Ро-А. Бригада Каминского из локтя Брянского содержала пять пехотных полков, арт-дивизион, танковый батальон. Она выставляла часть на фронт под Димитровск-Корловский в июле 1943. -го. Осенью один ее полк стойко защищал Севск, и в этой защите уничтожен целиком. Советские войска добивали и раненых а командира полка привязали к танку и протащили насмерть. Из своего Локотского района бригада отступала с семьями, с обозами, больше 50 тысяч человек. Можно представить, как дорвавшись, прочесывало НКВД этот автономный антисоветский район. За брянскими пределами горькое ждало их странствие. Унизительное стояние под Лепелем, использование против партизан, потом отступление в Верхнюю Силезию — где Каминский получил приказ подавлять Варшавское восстание и не сумел не пойти, повел 1700 человек несемейных в советской форме с желтыми повязками. Так понимали немцы все эти трехцветные кокарды Андреевское поле и Георгия Победоносца. Русские и немецкие языки были взаимно непереводимы, невыразимы, несоответственны. Батальоны из расформированной Осинторфовской части тоже судьбу имели идти против партизан или быть переброшенными на Западный фронт. Под Псковом в Стремутке стояла в 1943 году гвардейская бригада Руа из нескольких сот человек. Была в контакте с окрестным русским населением, но рост ее был прегражден немецким командованием. Жалкие газетки добровольческих частей были обработаны немецким цензорным тесаком. И оставалось власовцам биться насмерть, а на досуге водка и водка. Обреченность — вот что было их существование все годы войны и чужбины. И никакого выхода никуда. Гитлер и его окружение, уже отовсюду отступая, уже накануне гибели, все так же не могли преодолеть своего стойкого недоверия к отдельным русским формированиям, решиться на тень независимой неподчинённой им России. Лишь в треске последнего крушения в сентябре 1944 года Гиммлер дал согласие на создание РОА из целостных русских дивизий даже со своей малой авиацией, а в ноябре 1944 года был разрешен поздний спектакль «Созыв Комитета освобождения народов России». Только с осени 1944 генерал Власов и получил первую как будто реальную возможность действовать, заведомо позднюю. Федералистский принцип тоже не привлек многих. Освобожденный немцами из тюрьмы тоже в 1944 году, Бандера уклонился от союза с Власовым. Сепаратистские национальные части видели во Власове русского империалиста и не хотели подпасть под его контроль. Из-за казаков отказывался генерал Краснов. И только за 10 дней до конца всей Германии, 28 апреля 1945 года, Гиммлер дал согласие на подчинение Власову казачьего корпуса. В нацистском руководстве уже наступал хаос. Одни начальники разрешали стягивать русские добровольческие части в Руа, другие препятствовали. Да и реально каждый такой сражавшийся отряд было трудно вырвать с передовой, как, впрочем, и остовцев, желавших... В Руа нелегко было вырвать с их тыловых работ. Да, не спешили немцы освобождать и военнопленных для Власовской армии. На освобождение машина не прокручивала. Все же к февралю 1945 года первая дивизия Руа, наполовину из Локотян, была сформирована и начинала формироваться вторая. Поздно уже было и предполагать, что этим дивизиям достанется действовать в союзе с Германией. И давно таимая теперь разгоралась во Власовском руководстве надежда на конфликт советов с союзниками. Это отмечалось и в докладе Германского министерства пропаганды в феврале 1945 года. Движение Власова не считает себя связанным на жизни смерть с Германией, в нем сильные англофильские симпатии и мысли о перемене курса. Движение не национал-социалистическое, и еврейский вопрос им вообще не признается. Двусмысленность положения отразилась и в манифесте Конр, объявленном в Праге, чтобы на славянской земле 14 ноября 1944 года. Не избежать было о силах империализма во главе с плутократами Англии и США, величие которых строится на эксплуатации других стран и народов, и которые прикрывают свои преступные цели лозунгами защиты демократии, культуры и цивилизации. Но не было Ни одного прямого поклона национал-социализму, антисемитизму или Великой Германии, лишь названы были свободолюбивыми народами все враги союзников, приветствовалась помощь Германии на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей Родины, и ждался почетный мир с Германией. Уж какой непочетный, а, наверное, не хуже Брестского. Да по ситуации был бы выше Брестского, а, впрочем, также подлежал бы изменению от мира всеевропейского. В манифесте было много старания заявить себя демократами, федералистами, со свободой отделения наций, и осторожными ножками блукала еще тогда совсем не созревшая в себе неуверенная подсоветская общественная мысль, и отживший царский строй, и экономическая и культурная отсталость старой России, и народная революция 1917 года, только антибольшевизм был последовательный. Все это праздновалось в Праге по малой программе с представителями богемского протектората, то есть германскими чиновниками третьей руки. Весь манифест и сопровождающие передачи слышал я тогда на фронте по радио, и впечатление ото всего было, что спектакль не ковременный и обреченный. В западном мире манифест этот нисколько не был замечен. Никогда не добавил понимания ни на волосок, но имел большой успех среди остовцев. Говорят, был поток заявлений в Руа. Свен Стенберг пишет триста тысяч». Это в безнадежные месяцы, когда Германия уже, видимо, рухалась, и эти несчастные заброшенные советские люди могли рассчитывать против лавины закаленной Красной Армии только на силу своего отвращения от большевизма. Какие же планы могли быть у формируемой армии? Казалось, пробиваться в Югославию, соединяться там с казаками, эмигрантским корпусом и Михайловичем и отстаивать Югославию от коммунизма. Но прежде того, разве могло немецкое командование в свои тяжелейшие месяцы дать у себя в тылу беспрепятственно формироваться отдельной русской армией? Нетерпеливо дергали они на Восточный фронт то противотанковый отряд Сахарова-Ламсдорфа, в Померанию, то всю первую дивизию на Одер, И что же Власов? Покорно отдавал всеобщий закон однажды принятой линии уступок, хотя отдачу единственной пока дивизии обессмысливался весь план создания армии. Аргументы у всегда найдутся. Немцы нам не доверяют. Вот первая дивизия боевыми действиями убедит их, и тогда формирование РУА пойдет быстрее. Ошло оно плохо. Вторая дивизия и запасная бригада вместе 20 тысяч человек остались до самого мая 1945 года безоружной толпой, не только без артиллерии, но почти без пехотного оружия и даже худо обмундированы. Первую дивизию 16 тысяч назначили для операции «Безнадежный и смертный», и только общий уже развал Германии позволил командиру дивизии «Буниченко» увести ее самовольно с передовой и через сопротивление генералов пробиваться в Чехию. По пути освобождали советских военнопленных, и те присоединялись, чтобы русским быть вместе. Пришли под Прагу в начале мая. Тут их позвали на помощь чехи, поднявшие в столице восстание 5 мая. Дивизия Буниченко 6 мая вступила в Прагу и в жарком бою 7 мая спасла восстание и город. Будто в насмешку, чтобы подтвердить дальновидность самых недальновидных немцев, первая же Власовская дивизия своим первым и последним независимым действием нанесла удар именно по немцам, выпустила все ожесточение и горечь, какую накопили на немцев подневольные русские груди за эти жестокие и бестолковые три года. Чехи встречали русских цветами в те дни, понимали, но у всех ли потом осталось в памяти, какие русские Спасали им город.